— Как мне с ними говорить? — неприязненно спросил комиссар. — Они хоть знают турецкий язык? — Среди них есть один татарин, — виновато сказал менеджер. — Но он плохо говорит по-русски. — Мне что, выучить русский язык? — разозлился комиссар. — Я думал, в таких отелях бывают квалифицированные переводчики. — Наши сотрудники владеют всеми языками, — нервно доложил менеджер, — но лишь в пределах, необходимых для выполнения их основных функций. Они явно не подходят для синхронного перевода. — Не знаю, — разозлился комиссар, — поищите среди других туристов. Может, кто-нибудь знает два языка. — Конечно, — кивнул менеджер и быстро вышел из комнаты. Труп Виктора уже накрытый простыней.